18-е, 6 ноября 1854 года, вскоре после полуночи. Сарай. Дунайские княжества. Штабс-капитан Добровский Николай Максимович. Снайпер. «Ваш брать, это и штабс-капитан Добровский», спросил меня казах в тот момент, когда я с просонья расчесывал укусы клопов И пытался открыть дверь своей комнаты в корчме. — Я вы. Вас их, высокоблагородие, полковник Кридонер зовут. — Мне интересно, — подумал я, — зачем я понадобился ни свет ни заря командиру 45-го Азовского полка. Да, я взял у него интервью, но, судя по его физиономии, вряд ли я был для него более чем шелкопером и шпаком лишь по недоразумению надевшим офицерский мундир. Быстренько умывшись, одевшись, при свете двух свечей я отправился в шатер полковника. Последний, хотя на лице его явно угадывалось, что его разбудили посреди ночи, выглядел, в отличие от меня, практически безупречно. Рядом с ним, под охраной двоих солдат, на табуретке сидел человек в пестрой одежде. «Господин полковник!» Штабс-капитан Добровский, по вашему приказанию прибыл. Бодро отрапортовал я. Тот лишь усмехнулся. — Николай Максимович, спасибо, что пришли. — А принятую в русской армии формам обращения я прикажу вас научить после. — Так вот, это сотник славянского легиона Ахмед Алибей. Он же некрасовский казак Кузьма Нечаев. Говорит, что прибыл по приказанию Садык Паши, для того, чтобы обсудить условия сдачи, и зачем-то попросил пригласить лично вас. Да, вчерашний день изобиловал многими интересными моментами, но встреча с Михаилом Чайковским была, наверное, самым главным из них. После того, как он отослал своих крестьян, ага, сейчас за... Так я и поверил, что это люди с прямыми спинами и с кривыми по кавалерийски ногами местные крестьяне. Он вернулся и долго разглядывал меня, а потом сказал по-польски. Пане Николае, мы здесь одни, так что можем перейти и на русский, если вам проще. Хорошо. с облегчением ответил я. Все-таки по польску я размавлю не барду. Разговариваю не очень хорошо. — Пане Миколая, как мне кажется, я знаю всю родню кузена Максимилиана, но ни про какого Николая Домбровского, тем более штабс-капитана русской армии, я никогда не слышал. Есть парочка Миколаев-Домбровских, но они пану Максимилиану слишком дальние родственники. Я попытался ответить, но пан Михал продолжил. — И еще, вы одеты в ту самую таинственную пятнистую форму? про которую я успел услышать от тех кто имел несчастье побывать в крыму вы случайно не с той самой загадочной эскадры которая из ниоткуда появилась на балтике испутала карты нашим друзьям из франции и англии а также моему султану все может быть паня михале я усмехнулся и посмотрел на неожиданно побледневшее лицо своего собеседника — О, Аллах! — воскликнул он. — Ходят слухи, что вы появились из другого мира. Дай бы только от Всевышнего, либо от Шайтана. — Помните про наш уговор? — спросил я. — Мне надоело ходить вокруг да около, тем более, что Чайковский был готов поверить в то, что я ему скажу. — Помню. Я никому ничего не расскажу. — пробормотал он. — Скажите, кто вы? — а то я уже не знаю, что и думать. — Так вот, паня Михале, мы прибыли из этого же мира, но из будущего, — наконец произнес я, — далекого будущего. И я прямой потомок вашего кузена Максимилиана, а, значит, у сестры вашего деда. Тот стал бледным, как бумага. У меня сложилось впечатление, что он готов хлопнуться в оборок. Человек, который отличался личной храбростью и не раз смотрел в лицо смерти, был напуган мне на шутку. Он перекрестился по-католически слева направо, потом, опомнившись, пробормотал что-то типа «Ау, и усмехнулся. пани Михаля, в нашей истории вы, в конце концов, вернетесь в Россию, где перейдете в православие. — Значит, русские захватят меня в плен и заставят свинить веру? — Нет. Вернетесь вы в Россию вполне добровольно и снова станете христианином по собственному желанию. Русские сдержат обещания, которые они вам дадут перед тем, как вы примете это решение. «Расскажите, расскажите мне, парень Миколая!» На лицо Чайковского снова поразовело, и он прижал руки к груди, умоляя меня поделиться с ним информацией о его будущем. «Расскажу». Но для начала вы мне тоже кое-что расскажете. Например, о том, почему вы перебрались в Турцию. Видите ли, когда французы забрали мой паспорт, то стало очевидно, что они могут выдать меня русским. Но главная причина не в этом. Именно Турция находилась тогда на острие борьбы с Российской империей, которая отобрала моей любимой родной Польшей ее свободу. «У родной Польши?» Я удивленно пожал плечами. «Однако родились вы в Киевской губернии, да и предки ваши со стороны матери были запорожскими казаками, а в Польшу вы попали во вполне взрослом возрасте, и то ненадолго. К тому же, насколько мне известно, вам не очень понравилось то, что поляки делали с евреями и русскими, сражаясь за вашу и нашу свободу. Чайковский с удивлением взглянул на меня. — Откуда вы это знаете? — Я читал ваши мемуары, пани Михаля. Еще не написаны на данный момент. — Скорее, еще не опубликованные, родственничек, — криво усмехнулся Чайковский. — Но вы правы. То, что французы лишили меня паспорта, и стало основной причиной того, что я покинул Париж. Воспоминания же о событиях тридцатого года, когда мои соратники вешали евреев и православных, всех, кого могли. Да, именно тогда я подумал, что хотел бы, чтобы Польша была свободной, но не очень хотел, чтобы именно эти люди захватили власть. Тем более, что до тридцатого года у поляков было и без того более чем достаточно свободы. А отец, кем мне приходилось общаться в Париже, Знаете, была поэма некоего немца по имени гейне под названием «Два рыцаря». Мне ее тайно прислали из Франции. Она весьма оскорбительна для поляков. Не для поляков, а скорее для польского бомонда. И что самое обидное для них, Гейны в точности описал их быт. Эх, сколько я знал таких, кто храбро бился аж до самого Парижа, как там написал Гейна. «Столь же сладко для отчизны уцелеть, сколь умереть». Как удивительно точно он написал их чванство, их высокомерие, их поведение и то, как они собирались вместе, чтобы напиться до пьяна, слазь поругать московитов и помечтать о великой Польше, то можа до да можа. Знаете, мне все это изрядно надоело, и я решил попробовать сделать хоть что-нибудь». Ведь альтернатива Турции у меня была, североамериканские Соединенные Штаты. Но оттуда польской свободе помочь было невозможно. Да вы и здесь ей уже ничем не поможете. В 63 году в Польше снова вспыхнет восстание не менее кровавое, чем то, что было в 30-м. После него польского королевства не станет. Оно превратится в привислянские губернии Российской империи. — Кстати, лично вы отрицательно отнесетесь к этому мятежу. Сами же вы будете усмирять то одно восстание, то другое. Ведь именно этим вы занимались в добру джа. Да, мне довелось подавлять здешний мятеж, — вздохнул Чайковский. — Если бы вы знали, с каким удовольствием я повесил бы несколько десятков своих казаков, которые чинили зверство среди местного населения, но... Увы, Амир Паша мне это накрепко запретил. Зато местные болгары и греки нас теперь ненавидят. И малороссийским переселенцам в этих местах стало очень скверно. Так вот, вам и в будущем предстоит только такая деятельность. Хотя сперва султан щедро наградит вас и назовет глазом, ухом и правой рукой престола. А потом, в шестьдесят седьмом году... В моей истории болгары поднимут восстание, и при его подавлении, по вашим же собственным воспоминаниям, турки станут вешать болгар так же охотно, как поляки в тридцатом году евреев. От вас потребует, чтобы ваш славянский легион целиком перешел в ислам, а когда вы откажетесь отдать соответствующий приказ, то ваши же зятья начнут писать на вас доносы и, в конце концов, Добьются вашей опалы. Только Россия протянет вам руку помощи, и вы переселитесь туда, где когда-то родились. Перейдете в православие, будете неплохо жить, напишите мемуары. Но когда ваша молодая жена, привезенная вами из Турции, э, простите, пан Чайковский, доставит вам рога, то вы застрелитесь и похоронят вас за церковной оградой, Могила же ваша с годами позабудется и зарастет бурьяном. Чайковский с боли в глазах посмотрел на меня, но я продолжил. «Кузен, я ничего не приукрашиваю, но все это было в моей истории. Что будет в этой после нашего появления, не знаю. Но боюсь, что Османская империя войну проиграет. А что за этим последует, не мне вам говорить». «Да...» Боюсь, что русские заберут все Добруджо. Я посмотрел на него с сожалением. Хоть мне и не были известны все планы нашего командования, я понимал, что только Добруджи дело не ограничится. Но, вслух, сказал И что с вами будет, Кузен, после этого? Если, конечно, вы выживете. Если мы останемся в Добрудже, то нас растерзает место населения. Если же уйдем на юг в империю, полагаю, что в лучшем случае я получу шелковый шнурок. А если в Россию, боюсь, что меня там не простят. Сейчас не простят. то от моих людей, тех, может быть, да, вот смог же император Николай в 1829 году помиловать казаков-некрасовцев. Правда, они все не поспешили воспользоваться его прощением. — Но если хотите, то я могу замолвить за вас слово перед командованием. — Да вы всего лишь штабс-капитан, — Чайковский грустно усмехнулся. — Я журналист и знаком со многими высокопоставленными людьми, — ответил я. — В числе которых и его императорское величество. За вас лично готов ходатайствовать особо. Все-таки родная кровь не водится. — Ах, зачем все это... Чайковский обреченно махнул рукой. — Конечно, спасибо вам за все, но вам не стоит просить царя насчет моей особой. Вы только испортите себе карьеру. Но за моих людей попросите. — Эх, пани Миколая, меня радует только одно. В далеком будущем в нашем роду появятся такие достойные люди, как вы. — Ведь вы потомок не только Домбровских, но и Чайковских. — Ладно, мне, я думаю, пора. Проводите меня до края села. — С удовольствием. Кряхтя я поднялся с лавки, потирая так не кстати разболевшийся бок. За последующие полчаса нашего общения я задал ему еще несколько вопросов про Добруджу и про Париж, а он расспросил меня про историю моей семьи. И очень обрадовала ность о том, что Витальд, погибший в моей истории, выжил в этой. Чайковский взял с руки два перстня и сказал Пане Николае, передайте, пожалуйста, вот этот перстень те Витольду, а этот, мой родой перстень, я хочу подарить вам на добрую славу и молитесь за меня, великого грешника. Я прошел с ним мимо казачьего патруля. Обнял и расцеловался с ним, а затем отправился в свои номера. Подходя к корчме, я услышал вдалеке одиночный выстрел. Скачив на свою кобылу, я в сопровождении десятка казаков поскакал к тому месту, где стреляли. В небольшой рощице мы нашли труп пана Михала с ужасной раной головы. Пистолет он зажал в руке, а положение трупа и следы сгоревшего пороха вокруг его раны и однозначно указывали на то, что произошло самоубийство. Впрочем, тут были обнаружены следы копыт, заметны при свете факела. Явно кто-то его здесь ждал, а потом скакал на одной лошади, ведя вторую в поводу. Я перекрестился и встал на колени, вознеся Господу молитву за упокой души воина Михаила. Да, он предал христианство, но в моей истории он вернулся в православие, И, думаю, сделал бы то же самое и в этой истории, если бы я не разбередил ему душу. А что он покончил с собой? Господь ему судья, но никак не я. Краем глаза я увидел, что все казаки, кроме двух, последовали моему примеру. Да и те двое хоть и несли караул, шептали слова молитвы. Когда мы возвращались, десятник неожиданно рассказал, что мой батарейон ушел дальше, сторону селения Сатышкой. Подумав, я направился в Корчму, где приказал хозяину разбудить меня еще до рассвета, и лег спать. Ну, кто ж знал, что меня поднимут среди ночи, и что Садык Паша перед смертью отдаст своим людям приказ сложить оружие и сдаться.